Сам он очень похудел со времени вступления на престол. Его лицо, более бледное, чем год назад, теперь обрамляла короткая круглая бородка, которая в этот день была присыпана золотым порошком и казалась светлее, чем была на самом деле. Во взгляде императора, хмурого, как никогда прежде, порой мелькал тщательно скрываемый страх. Каригула был облачен в доспехи, Согласно преданию, принадлежавшей Александру Македонскому, изумительная тонкость их отделки не позволяла сомневаться в достоверности этих исторических сведений. Поверх доспехов на нем была накинута золототканная императорская мантия, усыпанная рубинами и топазами. На голове Цезаря сверкал золотой шлем, увенчанный короной из дубовых листьев. Правой рукой он сжимал длинный меч а левым локтем придерживал маленький круглый щит, висевший у него за спиной. Рядом с ним горцевал отличный арабский скакун белой масти, которым правила сестра императора. Дочь Германика была в ослепительно белой тунике, расцвеченной узором из сапфиров и изумрудов. Плечи и укрывала хломиды из тончайшего шелка, одетая на греческие манер. Чудесная диадема сияла на копне, ее пепельных волос. За ними следовали повозки с Агрипиной, Левиллой, Домицией, Миссалиной, Аристиллой, Паолиной, Селаной, Цизонией и другими знатными и прекрасными Матронами, которых сопровождала Кавалькада Консулариев, Сенаторов, Патрициев и римских всадников. Замыкали шествие четыре когорты Притарианской гвардии и ряды легионеров, выстроенных в безукоризненном боевом порядке. По знаку императора весь этот великолепный кортеж тронулся в путь, и предшествуемый отрядом музыкантов, заигравших триумфальный марш, ступил на мост. Звуки торжественной мелодии тотчас подхватили все остальные трубачи и флейтисты, которые на равном расстоянии друг от друга были расставлены по всему берегу. Восторженные приветствия огласили воздух над заливом. Чуть отпустив поводья, Халигула позволил инцитату, почувствовавшему радость своего хозяина, слегка пританцовывать. Лоб императора разгладился. Впервые за последние месяцы морщины исчезли с его лица. Удовлетворение, которое он испытывал, глядя на воплощение своей мечты, слыша одобрительные крики многих тысяч собравшихся людей и заглушавшие их звуки торжественной музыки, Привело Цезаря в состояние блаженства. Процессия отдалилась от берега шагов на пятьсот, когда Друзила, поглощенная созерцанием гор, дворцов, садов и виноградников, постепенно открывавшихся ей с моря, неожиданно воскликнула: "Смотри, Гай, какой чудесный вид! Впечатляющее зрелище!" Согласился Калигула. Боги благоволят к тебе, потому что горе им, если они не будут делать этого резко перебил ее император. «Потому что, — продолжала Друзилла, словно не слышавшая слов брата, — этот замечательный весенний день как нельзя лучше подходит для праздника, который ты устроил». «О да, моя обожаемая Друзилла, за 25 лет жизни я еще не видел такой чудесной весны и такого прекрасного дня. Это изобилие красок, эти неудержимые силы природы, Они как будто хотят доказать, насколько прекрасна жизнь, насколько она могущественнее, чем мрачная, бесцветная тишина смерти, которую только что победила эта проснувшаяся земля. «О да, жизнь прекрасна!» — снова согласился Гай Цезарь. «Жизнь прекрасна, а смерть страшна!» — печально произнесла Друзилла. «Когда я думаю о том, что однажды умру и больше никогда не увижу этих очаровательных цветов, этого удивительного берега и чудесного моря, что для меня не будет существовать ни музыки, ни запахов, ни света, ничего. О, я чувствую, как мурашки пробегают у меня по спине, словно я прикоснулась к холодной погребальной урне. Но Калигула не дал ей договорить. Внезапно к нему вернулось его обычное плохое настроение, и он раздраженно воскликнул. «Опять ты изводишь меня!» Точно не можешь найти какой-нибудь менее печальной темы для разговора. Прости меня, Гай. Это потому, что у меня есть печальное предчувствие беды.